Глава 30. 3, Я все больше и больше нервничал, а тут еще стоящий перед нами бегемот рыкнул и начал как-то все более и более подозрительно посматривать в нашу сторону. — Скажи спасибо, что у меня есть пронзание реальности, и можно использовать сразу несколько лечений за раз. Медея поудобнее улеглась у меня во рту, чуть не вызвав нестерпимое желание чихнуть. Если бы я не сдержался, это был бы самый глупый конец из всех возможных. Но пока мы держимся. Кстати, названная хозяйкой ночи способность мне ведь уже как-то помню, попадалось это название. Да, точно. Она давалась обладателю ее доспехов. Неплохая, похоже, штука. Учитывая, сколько мы здесь сидим и до какого уровня выросло падение моих жизней, она явно позволяет использовать не меньше восьми лечений за раз. Но ведь рано или поздно и это пронзание достигнет своего предела. «Черт, может быть, не стоило убегать, и надо было попробовать сразиться по-честному? Наверняка же и для такого боя можно было подобрать подходящую стратегию. Кстати, у тебя есть запас очков способностей?» Неожиданно в голову пришла идея, как можно было бы провернуть ситуацию в свою пользу. «Передай мне пару тысяч, а то мои пропали». Я повышу интеллект и выносливость до трех тысяч, станет проще держаться. Не дождешься. Медея и не подумала делиться. И, кстати, ее голос, раньше расслабленный, несмотря на ситуацию, теперь звучит напряженно. Похоже, мы на грани. Черт, а ведь был же гораздо более простой и очевидный способ все провернуть. И почему сила, добравшаяся до высшего уровня тени, так вкружила мне голову? А теперь... Когда настоящий саблезубый бегемот смотрит на нас с все большим подозрением, увы, только что пришедшая в голову идея уже не сработает. «Они пришли, я их чувствую». Сначала я услышал шепот Мидеи и как она из пасти следит за округой, а потом увидел отряд дикарей. Их стало меньше, но они были все так же полны сил и горели желанием разобраться с нами. «Э, кстати, в отличие от бегемота...» Они явно знали, что мы не настоящие. Похоже, это какая-то особенность вызванных оппонентов, позволяющая им всегда видеть цель. Вот только эта сосредоточенность на своих целях на сей раз сыграла с ними злую шутку. Они ворвались на чужую территорию, хотели напасть на подозрительного, но все же собрата, выказали неуважение хозяину территории. В общем, наверное, такие мысли в голове были у соблезубого бегемота когда он атаковал нарушителей. Всю поляну покрыло одеяло из шаровых молний, дикари быстро сгорели в их огне, а моей шкуре было хоть бы хны. Все же истинное превращение и повторение всех природных особенностей, например, сопротивление электричеству у бегемота — это вещь. «Возвращаемся». Медея, видимо, получила сообщение о прохождении очищения. И через мгновение мы уже снова оказались на станции ее сестры. Все-таки справились. Первым, кого мы увидели, очутившись с той стороны, была Эрия. Лунная хозяйка раскинулась в кресле и, потягивая из бокала вино, явно была намерена с толком потратить свободное время. — А защита станции больше не требует твоего участия? — Медея, такая жизнерадостность определенно пришлась не по душе. «С вашим новым щитом она больше не требует ничего участия». Эрия пожала плечами. Король ночи тоже понял всю бессмысленность атак и отвел свои войска. Сам, правда, остался, висит в воздухе и как будто кого-то ждет. Впрочем, пока он не может попасть внутрь, мне на него наплевать. А вот мне вообще-то нет. Я еще планировал спускаться обратно на землю за своим учеником. Кстати, как он там? Используя пси я дотянулся до Михеева. Стихии бойца защиты ночи А ведь он справился. Смог открыть в себе новую силу без всяких гримуаров, а просто победив достойных врагов в честной схватке. Или нет? Может быть, король ночи висит тут как раз из-за этого? Потянувшись пси в его направлении, я предложил поговорить, и он тут же ответил. Я ждал твоего возвращения, будущий высший. Какое приятное обращение. Не надо лезти! чего ты хочешь? Наверное, спрашивать про Михеева сразу будет ошибкой. Я использовал тебя, но ты победил червя и смог убедить хозяйку темной половины луны тебе присягнуть. Мой план провалился, но появился новый. Так чего ты хочешь? Многие совершают ошибку, отказываясь сразу. Я же всегда предпочитаю выслушать оппонента. Нет, сказать никогда не поздно, а информация лишней не бывает. Твоей помощи. Когда на моей земле придет враг, выслушай мой зов. То есть ты просишь не обещаний сражаться вместе, а просто выслушать тебя? Да. Другого сейчас просить нет смысла. А потом, уверен, ты сможешь меня понять. И в знак искренности своих намерений я не стал убивать твоего ученика и даже помог открыть свою стихию. Постарайся не дать ему умереть, и однажды, если ты примешь мое предложение, он станет твоим ключом. После этих слов король ночи отключился, а я замер, обдумывая услышанное. Черт, ведь как бы банально ни звучало все сказанное, повелителем монстров этого мира — Он сумел меня заинтересовать. И умом, и пониманием людей, и тайной, которая почему-то сразу же представилась в виде огромного черного облака, висящего над всеми мирами. Из чего мне в голову такие масштабные вещи лезут? Раз все сдержали свои обещания... Вернувшись в обычный мир, я услышал конец какой-то длинной проникновенной речи со стороны Эрии. Впрочем, ни капли не жалею, что ее пропустил. Я открываю возможность разжигать тут костры. Что ж, пожалуй, тогда мне пора уходить. Михеев теперь явно вне опасности, так что пусть еще погуляет один, а Бо меня уже ждет. Ну что, всем счастливо, всем пока. Я уже хотел поджечь палец, ведущий в мир Гвинта, чтобы выйти на связь с Бо, когда меня остановила Медея. Я с тобой. Оставишь дом и семью? которые готовы тебя принять. Ради дома и семьи я должна помочь тебе сдержать Карика, чтобы он сюда точно не дошел. Двести миров. Эрия решила опять напомнить расстояние от нас до планет, уже захваченных новым высшим. Ему не успеть. Сестра, ты видела кота? А ведь он побывал в Колыбели меньше двух месяцев и уже столько добился. Нет, этот потерянный мир создал очень много настоящих монстров а я не готова поручиться, что их силу можно оценивать по привычным меркам. «А еще...» Тут Эрия улыбнулась, но Медея ее тут же перебила. «А еще я не буду рисковать, но коту вместе с его толстым псевдонаставником пригодятся и мои советы». А потом задала вопрос уже мне. «Так что, ты не против?» И я задумался. Все же раньше я только размышлял о подобном, а теперь... Гипотетическая ситуация превратилась в реальность. Хозяйка ночи как союзник, с одной стороны это очень приятно, с другой, стоит только представить, как мы будем общаться, и душу начинают холодить страх и неуверенность. Впрочем, когда это я позволял таким глупым чувствам собой управлять?